Элина Лисовская, Мария Роше, «Шаг в безмолвие». Часть первая. День странника. Основана на реальных событиях. Ну, почти. Август, 2015 год. Бавария. Трасса Е533 к юго-западу от Мюнхена. Солнце уже садилось. но от его слепящих лучей не спасали ни тонированное стекло, ни защитный козырёк. «Достань мои темные очки, пожалуйста», — не отрывая взгляда от дороги, попросила Элина. «В бардачке посмотри. Эти?» Мария вытащила чехол и передала подруге. Сидящая за рулем эффектная брюнетка надела очки и облегченно вздохнула. «Ну вот, совсем другое дело, а то сижу как сова». «Почему как?» — усмехнулась Мария. Шутка была старая, но по-прежнему актуальная. «Кстати, мы не решили, где будем ужинать. Посмотри на карте. Я не помню, что у нас там по пути. Эти немецкие названия совершенно не держатся в голове». «Аналогично», — отозвалась Мария, разворачивая карту. «Так, кофе мы пили в Зиндельсдорфе, потом Мюлик, Мы его недавно проехали». Некоторое время она сосредоточенно изучала путеводитель. «Слушай, Лин. «До мотеля в Гроссвеле ещё слишком долго. Даже по такой хорошей дороге только к ночи доедем. А я, между прочим, жутко голодная. Заправки по пути какие-нибудь есть? Ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю? А посмотреть по карте? Не поверишь, но заправки там обозначены. Правда? Хм, в самом деле, какие-то голубые квадратики. Ближайшая в пяти километрах от нас. Примерно. Ну вот, там и поедим». а заодно покормим нашу Шкодину». Елена немного увеличила скорость. Шины мягко шуршали по идеально ровной дороге. Теплый ветер влетал в открытые окна, нес с собой запах листвы и лугов. «Красиво здесь», — Мария смотрела в окно. Черт возьми, когда-то я мечтала приехать сюда, а теперь...» «А теперь приехала? Что не так?» «Если честно, я ничего не чувствую. Нет, все эти природные красоты...» «Музеи и замки, оно, конечно...» «Но...» «Ты просто устала», — улыбнулась Элина. «У меня тоже никаких особенных ощущений. Но подумай сама, при всей нашей занятости нам удалось вырвать целых три недели отдыха. Три недели. Никакой работы, никаких семейных хлопот. Впереди масса новых впечатлений, городков, дорог. Чего еще не хватает?» Тёмно-синяя «Шкода Рапид» свернула на стоянку возле заправки. Две ее пассажирки, молодые женщины, на вид лет 30, одна высокая и темноволосая, другая изящная блондинка, вышли из машины и направились в кафе, где сели за столик, и кое-как с помощью разговорника сделали заказ. «Чего не хватает?» — задумчиво проговорила Мари, изучая содержимое своей тарелки. «Пожалуй, хороших приключений». «Да ну». Элина сделала несколько глотков холодной минералки. «Возможно, я состарилась раньше времени, но когда слышу о приключениях с ужасом, думаю, только их не хватало». Она рассмеялась, правда, не слишком весело. А потом посмотрела на часы. «Давай-ка не будем засиживаться. Не хотелось бы ночевать на улице. В провинциальных городках мест в мотелях мало, а разбирают их быстро». Они расплатились, дозаправили машину и продолжили путь. Поля сменились рощицами, те, в свою очередь, лесом. Солнце уже почти скрылось. Шоссе, без того не особо загруженное, практически опустело. «Мари, сколько там было от заправки до нашего городка? Вокруг темнеет, а указателей как не было, так и нет. Судя по карте, Гроссвель вот-вот появится. И почти сразу на въезде должен находиться мотель. Три звезды, туалет, душ и койка. Что еще надо усталым путницам?» Усмехнулась Селина, краем глаза следя за пальцем подруги, движущимся по карте. Дорога от заправочной станции была прямая, захочешь — не собьешься. И все же где-то в глубине души у нее возникло ощущение, что они едут не туда. «Лично я предпочитаю пять звезд. мечтательно вздохнула Мария. «Ко всему вышеперечисленному еда и мальчики по вызову». «Ну и запросы у тебя, дорогая». Прошло еще минут двадцать. но никаких признаков городка так и не появилось. На небо все увереннее забиралась луна. «Провалился он сквозь землю, что ли?» Элина нахмурилась. И почти тут же в свет фар попал стандартный дорожный знак «гостиница» или «мотель». Следовало повернуть налево. «Разве с шоссе есть повороты?» Она сбавила скорость и посмотрела на подругу. «Вроде нет». «Но карта прошлогодняя? Возможно, построили новый мотель и проложили к нему дорогу?» Все может быть». Сдается мне, приключения начинаются», — усмехнулась Марии. «Ну да, сейчас на дорогу выйдет Рудгер Хауэр, пряча за спиной окровавленный нож, и попросится к нам в попутчики. Но нас спасет не весь откуда взявшийся Брюс Уиллис, и будет нам счастье». «Брюса нафиг, он старый и лысый». «Пусть будет Джош Холлоуэй или на худой конец Орландо Блум». Мари вздрогнула и замолчала, потому что в этот момент в машине зазвонил телефон, постепенно нарастая, играла знакомая мелодия песни «Город, которого нет». «Ты поменяла звонок?» — удивилась она. «Это не мой телефон». «Да? Тогда почему он звонит из твоей сумки?» «Изма...» «Поворот!» В свете фар справа появилась узкая лесная дорога. скорее даже просека, но проложенная своей своистину немецкой аккуратностью. Элина повернула руль так резко, что машину едва не занесло. Хорошо, что скорость была небольшой, иначе дело закончилось бы аварией. — Ты с ума сошла? — возмутилась Мария. — И ответь ты на этот чертов звонок! Брюнетка остановила машину и дрожащими руками принялась рыться в сумочке. Вытащив мобильник, нажала нужную кнопку, но мелодия продолжила звучать, как ни в чем не бывало. Тогда, поколебавшись, Элина включила громкую связь. «Алло? Я слушаю». Голос ее сорвался, и она откашлялась. «Алло?» Телефон замолчал только когда доиграл припев. Элина нажала на кнопку «Меню», и экран вспыхнул желтоватым светом. Несколько мгновений она тупо разглядывала список звонков, а потом неожиданно расхохоталась. «И что это было?» — насторожилась Мария. Вместо ответа Елена сунула телефон подруги под нос. Последний вызов был принят два дня назад, как раз когда они пересекали границу. «Если мелодия у тебя записана, тогда ничего удивительного», пожала плечами Мария. «Телефон старый, кнопочный, а ты вечно забываешь его заблокировать, и воспроизведение как-то само включилось». «Знаешь, что самое интересное?» усмехнулась Элина, трогаясь с места. «Эта мелодия...» Была записана в телефоне очень давно, потом надоела, и я ее удалила, стерла из памяти, и в перечне сигналов ее просто не может быть. Значит, я права, приключения начинаются. Мария задумчиво разглядывала окрестности. Помнишь нашу первую опубликованную повесть, наше эпохальное заклятие Горного Духа? Она рассмеялась и процитировала. В горах сгущались сумерки. «Одинокий Кадиллак?» Черт, я уже забыла, как там дальше». «Ну, допустим, у нас далеко не Кадиллак, и вокруг не горы». «Это мелочи, сама посуди. Ни этого мотеля, ни дороги на карте нет. Уже интересно. Остаться в живых. Седьмой сезон, первая серия. Сейчас мы выясним, что отсюда невозможно дозвониться домой, и на нас из кустов выскочит белый медведь». «Нет уж, спасибо. Не надо никаких медведей», — буркнула Элина. Полагаю. программа удаления файлов в телефоне дала сбой всякое бывает давай не будем сразу же искать в этом мистику она сосредоточилась на дороге через некоторое время появился еще один знак поворота налево и вскоре просека вывела их на вполне приличное шоссе элина глубоко вздохнула и снова остановила машину что стоим кого ждем поинтересовалась мари это и правда удивительно «Я готова поклясться, что здесь совсем недавно шел дождь». Молодая женщина оглядела пустынное шоссе и осторожно открыла дверцу. Тут же, словно по команде, среди деревьев вдоль обочины начали загораться медово желтые огни фонарей. Некоторое время Элина удивленно смотрела на них, на дорогу, уходящую вверх на холм, на небо, а затем присела и потрогала ладонью асфальт. «Я была права, он мокрый». Ее тихий смех как-то очень странно прозвучал в звенящей тишине, и Мари показалось, что все вокруг прислушивается к нему. И что с того? Ну, дождь прошел. Нас не заделай, слава богу. Она нетерпеливо вздохнула. Садись за руль, поехали к этому треклятому мотелю. Или давай я поведу? Нет, я поведу сама. Голос Илины остался таким же тихим, но в нем появились несвойственные ей интонации. Ты заметила, что это шоссе не похоже на дорогу, по которой часто ездят? кто-то недавно предлагал сразу же не искать в этом мистику. Некоторое время они ехали молча. Дорога вела все выше и выше. Посмотри направо, Мари. Там сейчас будет зелёная изгородь. Кустарник, средней высоты, с мелкими, плотными, словно лакированными листочками. Что-то в голосе Элины заставило Марию без возражений повернуться к окну. Действительно, изгорать, точно такая, как описывала подруга. «Ого!» — нахмурилась блондинка, разглядывая увиденное. «Слушай, Лин, что-то мне это категорически не нравится. Начитавшись и насмотревшись всякого про перемещения в параллельные миры, я поняла, что обычно ничего хорошего из этого не получается. Например, люди думают, что пережили авиакатастрофу и спокойно живут на острове. А на самом деле...» Вместе с самолетом лежат мертвые на дне океана. Или, допустим, сейчас. Мы едем по неизвестному шоссе, неизвестно куда, а на самом деле ты просто заснула за рулем, И мы тихо лежим в кювете, а наши тела пожирает пламя. «Предлагаешь вернуться и проверить, не стоят ли на дороге скорые с мигалками?» — поинтересовалась Элина. «И вообще, не могли же мы заснуть обе разом?» Сдается мне, кому-то надо меньше смотреть телесериалы. Я просто пытаюсь найти логическое объяснение происходящему. Например, откуда ты знала про дождь и лакированные листочки? Какая разница, Мари? Мои ощущения говорят, что мы живы. Едва ли мертвые хотят в туалет. О, мертвые еще не то умеют. Сдается мне, кому-то надо чаще смотреть телесериалы, а также читать мистическую фантастику». «Отвяжись ты со своими сериалами. Лучше смотри вперёд. Если я права, то дорога сейчас прекратит подниматься, и мы увидим ворота. Массивные, двойные, в виде пик, соединенных орнаментом. А за ними — огромный парк». Шоссе перестало уходить вверх. Подъем сменился ровной широкой площадкой, залитой теплым светом все тех же фонарей. И они в самом деле увидели высокие кованные ворота. Эллина остановила машину, вышла из нее, оперлась на капот, огляделась по сторонам, а потом, вдруг схватившись за горло, бросилась в ближайшие кусты. Через пару минут она вернулась оттуда, вытираясь салфеткой. «Прощай, ужин. Ну что, по-моему, самое убедительное доказательство того, что мы живы. Тебе не кажется?» «Не кажется». Мария выбралась из машины и огляделась. «Я смотрела Некрономикон, Лост». И спуск а также читала за гранью разума саймака тем кто умирает или находится в коме может казаться что они думают едят пьют водят машину радуются плачут и даже занимаются сексом впрочем не суть меня интересует другое откуда ты знала про изгородь и ворота видела раньше во сне не во сне просто видела и тебе рассказывала но ты похоже забыла ошибаешься — возразила Мари. — Но мне казалось, это был просто сон. Мне тоже порой снится всякое... — Нет, — покачала головой подруга. — Я часто видела это место, но не во сне и не совсем наяву, скорее, внутренним взором. Элина подошла к воротам, потрогала их, подергала. Заперто. И никаких вывесок, хозяев, бегущих навстречу, даже таблички «Частная собственность» нет. — А, вот... Она просунула руку сквозь прутья решетки, повозилась некоторое время, и ворота со скрипом приоткрылись. «Мне страшно, Мари», — тихо проговорила Элина. «Хотя что-то подсказывает, что страх сейчас — непозволительная роскошь или глупость, но я никогда не думала, что смогу найти это место при жизни». Она вернулась за руль. «Садись. Попробуем напроситься на ночлег». «А стоит ли?» «Я ужасная трусиха, дорогая». но больше всего боюсь, что второго шанса у нас не будет. К тому же мне любопытно, совпадет ли реальность с тем, что я видела, или нет. Ворота закрылись, едва машина въехала внутрь. Элина свернула на бетонную дорогу, ведущую к одноэтажному зданию, обсаженному цветущими кустами. Это гараж, но он, кажется, заперт. Попробуй своим ключом открыть, с усмешкой предложила Мари. Но вместо того, чтобы возразить, Элина отправилась к гаражу, и вскоре уже ставила машину внутрь. «Надеюсь, нас не задержат за взлом и проникновение». «А есть кому задерживать?» Мария закинула на плечо спортивную сумку. «Здесь вообще, кроме нас, кто-нибудь есть?» «Ладно-ладно, постараюсь быть оптимисткой. Допустим, мы не умерли. Просто в кафе съели что-то не то, и теперь ловим глюки. Так лучше?» «Впрочем, чего гадать? Сейчас возьмем и проверим». Она достала из кармана джинсов мобильник, проверила наличие сети и попыталась поймать местное радио. Если верить индикатору, прием был отличным. Радио долго отвечало шипением, затем из динамиков полилась незнакомая, но приятная классическая мелодия. Элина не принимала участия в исследованиях подруги. Ее больше интересовал парк. Огромный, старый, кое-где откровенно запущенный, он был освещен только в некоторых местах. «Знаешь...» «Почему здесь так темно?» — тихо проговорила она. «Потому что тайны не любят яркий свет. И неизвестно, куда мы попадем, гуляя по этим дорожкам». Мариня ответила, пытаясь поймать радиоволну с новостями. «Здесь очень славный воздух. Чувствуешь? Запах такой, ну, пахнет дождем, мокрыми листьями, скошенной душистой травой, хотя ее и не косили, хвоей и свежестью. И ещё ванилью, цветами и вареньем. вишневым, по-моему. «Короче, как летом в лесу после дождя», — перебила ее Мари. «Я хочу поймать какое-нибудь нормальное радио, чтобы выяснить, на каком языке говорят в Зазеркалье. Если окажется, что на китайском, у нас будут проблемы». «В обычном лесу не пахнет вишневым вареньем». «Что касается языка, полагаю, проблем не будет», — уверенно проговорила Элина. Идем. «Там, в глубине парка, должен стоять старый дом». «И почему твое воображение не отправило нас на море?» Мария вздохнула и убрала телефон. «Были бы это мои видения, мы бы шли сейчас по белому песку Гавайского пляжа и улыбались полураздетым красавцам». Бетонная дорожка быстро сменилась мощенной, затем превратилась в лесную тропинку, и вскоре они вышли к дому, стоящему под углом к тропе. Дом был огромным, Старым, но очень крепким, и прямо-таки источал аромат тайна. Окна скрывали плотные ставни, на крыше чуть подергивался флюгер в виде кошачьей фигурки. Элина в нерешительности остановилась. «Я знаю этот дом снаружи. Сейчас мы выйдем к парадному входу. Там необычная лестница. Две ступеньки, площадка, пять ступенек, площадка и еще три ступеньки. Я могу сказать, где щепка отколота и где облезла краска. Но проблема в том, Мари, что в своих видениях мне ни разу не удалось зайти внутрь. Подруги обогнули дом. Кусты и деревья возле входа были аккуратно подстрижены, дорожки посыпаны белым песком. «Странно, правда? Получается, кто-то присматривает за домом, значит, здесь должны быть люди», — проговорила Элина. «Если ты вдруг окажешься хозяйкой или наследницей этого теремка, я, пожалуй, проставлюсь», — усмехнулась Мари. «Может, попробуешь зайти?» Элина не ответила, и, постояв какое-то время возле крыльца, словно собираясь силами, медленно пошла вверх по ступеням. Ее ладонь легла на перила так уверенно, словно она спускалась и поднималась по этой лестнице каждый день по несколько раз. «Закрыто!» — Огорченно и одновременно с облегчением проговорила молодая женщина, подергав за ручку. Они попробовали открыть замок всеми имеющимися у них ключами. Но ничего не вышло, дверь не поддавалась. Что будем делать? Есть два варианта, задумчиво проговорила Мари. Первый мы возвращаемся и попробуем отыскать чёртов мотель, пока окончательно не стемнело. Второй мы продолжаем обследовать парк и находим приключения на свою голову. Даже не знаю, какой вариант мне нравится больше. А тебе? Елена молча смотрела по сторонам. Внезапно её осенило. Вспомнила, где-то рядом должен быть еще один домик. Пойдем проверим. Она схватила сумку и, сбежав по ступеням, уверенно зашагала по одной из дорожек. Довольно скоро та вновь превратилась в лесную тропу. Деревья сомкнулись плотнее, и вдруг они увидели мелькнувшее между ними яркое пламя костра. Мария остановилась. Там кто-то есть, шепотом проговорила она. Может, тихонько подойдем и посмотрим? Также шепотом предложила Элина. «Это костер, а не вечный огонь на могиле неизвестного солдата», — нахмурилась блондинка. «Сам по себе он гореть не может. Рядом должен быть кто-то, подкладывающий дрова или хворост. Уж не знаю, что именно там так весело горит. Но, скажу честно, мне совсем не хочется встречаться с теми, кто здесь живет. «Тем не менее, мы это сделаем». Элина направилась к поляне, стараясь ступать как можно тише. Мари немного подумала и последовала за ней. «Это ты тоже видела в своих... Хм, видениях?» «Нет», — еле слышно ответила Элина и неожиданно сжала руку подруги. «Они изменились», — Донесся до девушек глубокий и выразительный мужской голос, услышав который Элина вздрогнула, а Мария ощутила легкий укол в сердце. Подсознательно они помнят, на что были способны, но человеческий ум не позволяет им верить в чудеса, и тогда их души наполняются страхом. Это так глупо, особенно если бояться нечего. Разве страшно после долгого отсутствия вернуться домой? Они слабые, они больше не верят в себя. Второй голос был мягкий, немного тягучий и непонятно, мужской или женский. Теперь они всего-навсего люди. «Тссс», — вдруг перебил его собеседник. «Ты не поверишь, но нам пора». Во ветви Мария успела заметить мелькнувший на фоне костра силуэт высокого мужчины. В следующий миг незнакомец сделал шаг в сторону и исчез в темноте. «Вот и первые говорящие глюки», — негромко усмехнулась она. «Очень мило. Ты что-нибудь поняла из их разговора?» «Этот голос», — прошептала Элина. «Он кажется мне таким знакомым». Подруги осторожно вышли на поляну, где негромко потрескивая, догорал костер. «Глюки, говоришь?» — усмехнулась Элина, показывая Марии примятую траву, застрявшими в ней клочьями черного пуха. А потом коснулась рукой деревянного чурбака рядом с примятостью. «Тёплый. Похоже, на нем сидел прекрасный герой эротических снов, а рядом на траве возлежала огромная кошка». Мария усмехнулась и скрестила руки на груди. «Я-то ожидала увидеть благообразного старичка». с добрыми глазами и в белом одеянии, который ласково пожурит нас за бездарно прожитую жизнь и предложит начать все сначала. «На тебя не угодишь», — фыркнула Элина. «Кстати, вон там на краю поляны спит кошка. Или кот. черно белый стандартного размера. Правда, чтобы примять траву на таком участке, надо штук десять таких котов. Но это уже мелочи». «Кот, да не тот. Те двое, если ты успела заметить, ушли». — отозвалась Мария. Элина подошла ближе. Услышав ее шаги, кот приоткрыл один глаз и сел. Затем сладко зевнул и с тихим мурканьем поспешил к женщине. Обнюхал протянутую руку, потерся о ноги и требовательно замяукал, выгнув спину. Элина наклонилась и почесала его за ухом. — Здравствуй. Ты голодный, наверное, да? Кот отбежал немного в сторону, встал посреди тропинки и призывно замяукал. — Кажется, он хочет, чтобы мы пошли за ним. — Тоже мне реинкарнация белого кролика, — усмехнулась Мария. — Полагаю, все гораздо проще. Он привык есть из миски и предлагает покормить его в доме. Насколько я помню, именно в той стороне должен находиться маленький дом для гостей. Кот, не оборачиваясь, трусил по тропинке. Подруги не спеша шли следом. Вскоре они действительно увидели небольшой двухэтажный домик. Красивый. проговорила Элина, глядя на кружево искусной резьбы, украшавшей наличники и перила. Кот забежал на крыльцо, поскрёб лапой дверь, никто не открыл. Тогда он потёрся о косяк и просительно замурлыкал. Элина покосилась на Марию, поднялась по ступенькам, нажала на ручку. С тихим щелчком дверь открылась, и кот прошмыгнул внутрь. Я подожду здесь", Мари села на верхнюю ступеньку и вытащила из сумки бутылку с водой. Если найдешь что-нибудь интересное, позови. Я предлагаю зайти в дом и переночевать. Отозвалась Элина, спокойно проходя внутрь и включая свет. Чисто убранная прихожая, коврик у дверей, небольшой холл с выложенным плиткой камином. Слева какая-то комната, справа маленькая кухня. Деревянная лестница вела на второй этаж. — С здесь красиво, жди беды, — процитировала Мари, оглядывая с порога все это великолепие. Насчет беды не знаю, но мне почему-то немного не по себе». Она зашла в дом и закрыла за собой дверь на щеколду. На всякий случай подергала, надежно ли заперто. «Хочешь совет? Расслабься». Элина деловито обыскала шкафы на кухне, нашла пакет кошачьего корма и высыпала горсть в миску. Кот с аппетитом набросился на еду. «От нас сейчас мало что зависит. Будем плыть по течению и смотреть, куда оно нас вынесет». Мудрая мысль, согласилась Мария. Но неужели тебе не хочется разобраться в том, что с нами произошло, и происходит прямо сейчас? Нет, не хочу ни о чем думать. Хочу выпить горячего чаю, умыться и лечь спать. После недолгих поисков были найдены чашки, коробка с чаем и целый пакет растворимого кофе. Электрический чайник быстро вскипятил воду. В ящике кухонного стола Мария обнаружила нетронутую упаковку имбирного печенья. «Нет, но ну должно же быть этому разумное объяснение», — не выдержала она. «Допустим, мы случайно попали на частную территорию. В коттеджный поселок для отдыха, где по какой-то причине не установлена сигнализация. И завтра утром получим по шее за то, что вторглись...» «Хватит, прошу тебя», — оборвала ее Элина. «Мы же договорились. Сегодня никаких обсуждений». Блондинка только вздохнула и придвинула к себе чашку. У чая был легкий лимонный привкус. читании с имбирем, прекрасное средство от усталости и тревоги после молчаливого чаепития они вымыли посуду вернули все на свои места а потом перебрались с вещами в комнату расходиться по разным спальням не хотелось но внизу оказалась только одна кровать и увы не настолько широкая чтобы на ней можно было уместиться вдвоем ладно спокойной ночи элина взяла свою сумку и отправилась наверх через какое то время там хлопнула дверь Затем над головой Марии послышались шаги. Минут через десять все стихло. Несмотря на усталость, Мария не спешила ложиться. Она сидела на краю кровати, глядя то в окно, то на намывающегося в лежанке кота. На какой-то миг он прервал свое занятие и пристально посмотрел на нее внимательными ярко желтыми глазами. Затем моргнул и продолжил вылизываться. Мария подавила зевок и заставила себя пойти в ванную. Она долго стояла под душем, словно пыталась смыть что-то еще, кроме усталости. А потом, завернувшись в полотенце, подошла к зеркалу, чтобы подсушить волосы. И вдруг застыла на месте, как зачарованная, глядя на запотевшую поверхность, где проступили размашисто написанные слова «С возвращением».